Глава 4. Как наши роли влияют на нас? Возражение для многих камень преткновения и причина расстройства, а я хочу, чтобы вы получали удовольствие, встречая иное мнение. Это книга об общении, и я еще раз повторю ее основную мысль. Не существует клиентов и продавцов, есть лишь люди в разных ролях. Однажды ученые провели необычный эксперимент. Они собрали 20 добровольцев, которым были нужны деньги, и предложили за вознаграждение в 1000 долларов в день принять участие в абсолютно безопасном 12 социальном исследовании. С добровольцами подписали официальный договор, посадили их в автобус и отвезли в уединенное место. Пока эти совершенно обычные и нормальные люди проходили тесты и собеседования, а потом ехали в автобусе, они познакомились друг с другом и мирно общались, рассказывали о себе и о том, как потратят деньги после эксперимента. Когда автобус приехал на место, из 20 участников случайным способом выбрали шестерых. И ходили как надзиратели и сказали, что они на ближайшие 12 дней охранники. Остальные ходили как заключенных. посадили в реальные камеры и сообщили им, что они заключенные. Охранникам дали перечень из пяти простых правил, которые должны были соблюдать заключенные. Только при выполнении этих правил после завершения эксперимента все – и охранники, и заключенные – получат свое вознаграждение. Вот эти правила для заключенных. Первое. Выходить на обязательную ежедневную получасовую прогулку. Второе. Питаться три раза в день и съедать всю еду, которую им дают. Третье. Не покидать территорию. Четвертое. Говорить с охранниками, только если те к ним обращаются. Пятое. Не дотрагиваться до охранников. Охранникам было поставлено одно несложное условие. Нарушители правил должны получить соизмеримое с повинностью наказание. Эксперимент прекращается, и никто не получит денег в любом из следующих случаев. Произошло нарушение, но в течение получаса наказание не последовало. Применено любое насилие с любой стороны. Хоть один человек отказался от участия в эксперименте. Кроме того, все без исключения участники эксперимента были предупреждены, что если совершат противоправный поступок, то попадут под настоящий суд. Если вы внимательно прослушали правила и условия проведения эксперимента, то заметили, что он был абсолютно безопасен. Любой сдвиг в сторону насилия или выход кого-либо из игры сразу останавливали эксперимент. Что же произошло на самом деле? Эксперимент прекратили на шестой день, когда после пяти дней унижений и побоев со стороны надзирателей Заключенные устроили бунт, захватили власть и собирались убить охранников, забыв о том, что будут осуждены пожизненно по-настоящему. Никто из участников эксперимента не вспомнил, что это игра и у всех одна цель – получить деньги для решения личных проблем – что все это время они не переставали быть свободными гражданами с нормальной психикой, которые на время договорились сидеть в камерах или ходить с дубинками, есть всю еду и вовремя выходить на прогулку. Оказалось, что как только мы надеваем на себя некую роль, вместе с ней мы получаем и соответствующее мышление. Роль начинает управлять нами, определяет наш внешний вид, мысли, решения и поступки, а значит, и результаты нашего поведения. Так действует большинство из нас. Чаще всего продавец, общающийся с клиентом, играет роль продавца, а клиент играет роль покупателя, и каждый делает то, что предписано ролью. Продавец делает вид, что не продает, а клиент, что он просто смотрит. Продавец думает, как быстрее продать, а не как понять клиента и найти для него оптимальное решение. Клиент размышляет о том, как выгоднее купить, чтобы ему ничего не впарили и нигде не обманули, вместо того, чтобы попросить продавца о помощи. Продавец боится остаться без бонуса. Клиент боится принять неправильное решение и еще много чего. Если вы хотите слышать и видеть то, что происходит на самом деле, а не то, что вам навязывает ваша роль, эффективнее оставаться собой. Вы можете быть продавцом или клиентом, но помните, ваша роль и вы – это не одно и то же. Роль, как одежда, которую вы надеваете и можете снять в любое время. Это позволит вам лучше понимать себя и других людей, помнить о цели общения, поступать эффективнее и чаще получать высокий результат. Принципы. Как это работает. Большинство людей играют роли, которые с их точки зрения наиболее выгодны, презентабельны, безопасны. Не существует клиентов и продавцов, есть лишь люди, которые играют роли. Ваша роль и вы не одно и то же. Правило. Как это сделать? Различайте себя и свою роль. То, что предписывает роль, не всегда эффективно и полезно для вас и для получения конечного результата.